Глава четвертая. «Вразуми нас, море!» — прошептала Беатрис Джоанна. Она стояла у перил набережной. Близнецы в розовых шерстяных комбинезончиках, гулькая, мягко мутузили друг друга в коляске. Море расстилалось перед ней. Бред лишенной меры. Хитон дырявый на спине пантеры. Весь в идолах санцеподобных. Гидра, что пьянеет, пожирая свой собственный, Свой ярко-синий хвост. В грохоте сродни безмолвию. Море, море, море. За морем бывший премьер-министр Великобритании И председатель Совета премьер-министров Англоговорящего Союза Роберт Старлинг жил на средиземноморской вилле. Там, в окружении своих милых мальчиков, деликатно вкушая пищу, попивая фруктовый сок, читая, забросив ноги повыше классику, он осторожно высчитывал, когда окончится срок его ссылки. На других берегах этого моря талассографы готовились разведывать нетронутые зеленые богатства при помощи новых механизмов, и хитроумных измерителей. Неведомая жизнь таилась в милях в лигах под водой. Море, море, море. Она молилась о ком-то, и молитва была тут же услышана, но ответ пришел не из моря. Он пришел с теплой суши позади нее. Беатрис Джанна повернулась. После мгновения безмолвного удивления у нее из глаз брызнули слезы. Она прильнула к нему и все, и огромное небо, и дарующее жизнь море, и будущую историю человечества в его глубинах, и небоскребы нынешнего города, и бородатого старика на шпиле заслонило тепло его тела, крепость его объятий. Он стал морем, солнцем, небоскребом. Близнецы гулькали, слов так и не нашлось. Ветер поднимается, надо стараться жить. Огромное небо открывает и закрывает мою книгу. Распавшись брызгами, волна набирается смелости набегать и расплескиваться у валунов. Летите прочь, оглушенные, ослепленные страницы. Пеньтесь, волны, разбегайтесь радостной рябью. Конец книги